внешнюю оболочку вещей мы в конце концов доберемся до тайных причин сродства и несовместности подумаешь великое дело механический вал или катушка которая наматывается сама собой но цепь этих крохотных находок могла бы увести нас далее нежели плавание не увели могилана и америгувиспучий я прихожу в ярость когда думаю, что человеческая изобретательность выдохла с тех пор, как придумано первое колесо, первый токарный станок, первый кузнечный горн. Люди едва позаботились умножить способы употребления огня, похищенного у небес. А между тем... Стоило постараться. Из нескольких простых принципов можно было вывести целую вереницу хитроумных машин способных увеличить мудрость и мощь человека, снаряды, которые движением своим производили бы тепло, трубы, по которым огонь тек бы, как течет вода, и которые помогли бы употребить на перегонку и плавку оснащение бань древних и восточных народов. Ример из Регенсбурга утверждает, что изучение законов равновесия помогло бы соорудить для нужд мира и войны колесницы, которые летали бы по воздуху и плыли под водой. Черный порох, которым вы пользуетесь, и благодаря которому подвиги Александра Великого кажутся нынче детской игрой, тоже ведь плод чьего-то ума. «Э, э погоди! — воскликнул Андрей Максимилиан. Когда наши отцы в первый раз запалили фитиль, можно было подумать, что это шумное открытие произведет переворот в военном искусстве, и сражения станут короче за неимением сражающихся. Хвала Создателю ничуть не бывало. Убивать стали больше. Да и то я в этом не уверен. И вместо арбалета мои солдаты управляются теперь с аркебузой. Но храбрость, трусость, хитрость, дисциплина и неповиновение остались такими, какими были всегда. А с ними и искусство наступать, отходить или стоять на месте, наводить страх и делать вид, что сам ты не ведаешь страха. Наши вояки и поныне еще подражают Ганнибалу и сверяются с Вегецием, как в былые времена мы плетемся в хвосте у великих я давно уже понял что унция и нерции перевешивает литр мудрости с досадой сказал зенон знаю что для ваших государей наука всего лишь арсенал средств куда менее важных чем карусели плюмажи и титулы и однако брат анри в разных уголках земли живет несколько нищих еще более безумных оборванных и гонимых нежели я и они в тайне мечтают о могущести таком грозном какое не снилось самому императору карлу будь у архимеда точка опоры он не только поднял бы земной шар но и швырнул бы его в бездну точно разбитую скорлупу и сказать правду когда я был в алжире Когда видел зверскую жестокость турок или наблюдал безумство и чудовищные злодеяния, свирепствующие повсюду в наших христианских королевствах, я иногда говорил себе, что лечить, учить, обогащать род человеческий и снабжать его орудиями, быть может, не самое разумное во вселенском хаосе, и что какой-нибудь фаэтон в один прекрасный день не по несчастной случайности, а вполне обдуманно. Подождет землю. Кто знает, не вылетит ли в конце концов из наших перегонных кубов какая-нибудь комета. Когда я вижу, к чему приводят наше умозаключение, меня меньше удивляет брат Анри, что нас сжигают на кострах. Он вдруг встал. До меня дошли слухи, что опять усилились гонения на мои предсказания будущего. Против меня еще не вынесено. Никакого указа, но надо ждать неприятности. Я редко ночую в этой кузнице, предпочитаю спать там, где меня, вряд ли станут искать. Выйдем отсюда вместе, но если ты боишься соглядатых, тебе лучше расстаться со мной на пороге. — За кого ты меня принимаешь? — сказал капитан с беспечностью, быть может, немного наигранный. Он застегнул свой камзол, проклиная шпиков, которые суют нос в чужие дела. Зенон вновь облачился в свой плащ, почти совсем просохший. На прощание они разлили вино, оставшееся на дне кувшина. Алхимик запер дверь и повесил огромный ключ под стрехой, где слуга мог его найти. Уже начало смеркаться. Но слабые оцветы заката еще лежали на покрытых свежим снегом горных склонах позади серых черепичных крыш. Зенон на ходу внимательно вглядывался в темные закоулки. — Я на мели, — объявил капитан. — Но если, принимая во внимание твои нынешние трудности, тебе нужно... — Нет, брат, — сказал алхимик. В случае опасности, и даст мне денег, чтобы я мог отсюда убраться. Береги свои денежки для собственных нужд. Сопровождаемый эскортом экипаж, в котором, без сомнения, какая-то важная особа направлялась в императорский дворец, во весь опор пронесся по узкой улице. Они посторонились, давая ему дорогу. Когда шум затих, Анри задумчиво сказал, — А ведь Нострадамус в Париже. Предсказывает будущее и живет себе в мире. В чем же обвиняют себя? Он утверждает, что в его предсказаниях ему помогают не то небеса, не то преисподние, — ответил философ, обшлагом рукава, отирая брызги грязи. Как видно, гипотеза в ее чистом виде, как и отсутствие в наших котлах привычного варева из демонов и ангелов — Кажутся этим господам еще более подозрительными. К тому же четверостишие Мишеля де Нотр-Дам, которыми я отнюдь не склонен пренебрегать, будоражат любопытство черни, предрекая бедствие народов и смерть королей. Ну, а меня слишком мало волнуют нынешние заботы Генриха II, чтобы еще пытаться предугадать их будущий исход. Однако. Вот какая мысль пришла мне в голову во время моих скитаний. Путешествуя по дорогам пространства, я знал, что когда я нахожусь здесь, меня уже ожидает там, хотя там я никогда не был, и мне захотелось точно так же пуститься в путь по дорогам времени заполнить пропасть между точными предсказаниями вычислителей затмений и уже куда более зыбкими прогнозами врачей осторожно попытаться подкрепить предчувствие догадкою и начертать на материке, на котором мы еще не бывали, карту океанов и поднявшейся из воды суши. Я изнемог за этой попыткой. — Тебе суждена участь доктора Фаустуса, о котором рассказывают ярмарочные марионетки, — шутливо сказал капитан. — Вот уж нет, — возразил алхимик. — Пусть старые бабы верят в глупую сказку об ученом докторе, который заключил договор с чертом и погубил свою душу. Представление подлинного Фауста о душе и о Баде были бы совсем другими. Теперь все их внимание сосредоточилось на том, чтобы не ступить в лужу. Они вышли на набережную, поскольку Анри Максимилиан квартировал возле моста. — Где ты будешь ночевать? — спросил вдруг капитан. Зенон искосо взглянул на своего спутника. — Еще не знаю. — уклончиво ответил он. И снова воцарилось молчание. Оба истощили запас слов. Неожиданно Анри Максимилиан остановился, извлек из кармана записную книжку и стал читать по латыни при свете канделябра, стоявшего позади большого, наполненного водой шара в окне ювелира, который в этот вечер засиделся допоздна. — Позволь, я переведу тебе это на французский, — сказал капитан, прочитав. — Сдается мне фармацевтическая латынь, вытеснила у тебя из головы всякую другую. Старый распутник Эвмолп обращается к своим любимцам Энколпию и Гетону со словами, которые показались мне достойными, чтобы вписать их в мой молитвенник. «Ах, вы дурачье!» — говорит Эвмолп, вспоминая о бедах Энколпе и Гетона, и в особенности о любезном нраве последнего. «Вы могли бы быть счастливыми, ведете жизнь самую горестную, что ни день подвергаясь все большим напастям. А я жил» так, как если бы каждый день мог стать последним днем моей жизни, то есть в совершенном спокойствии. Петроний, — объяснил капитан, — принадлежит к числу моих святых заступников. Самое забавное, — отметил Зенон, — что твоему автору и в голову не приходит что последний день мудреца может быть прожит иначе, нежели в покое. Постараемся вспомнить об этом в свой смертный час. Они вышли на угол к освященной часовне, где шла служба по случаю девятидневных молитвенных обетов. Зенон направился к дверям. — Что ты собираешься делать среди этих святош? — удивился капитан. — Разве я уже не объяснил тебе? — отозвался Зенон. — Стать невидимкой и он нырнул в складки кожаного занавеса, закрывавшего вход. Анри Максимилиан постоял немного, сделал несколько шагов в сторону, возвратился и, наконец, решительно зашагал прочь, напевая свою любимую песенку. «С верным другом мы вдвоем, через горы вдаль бредем, там привольное житье». Дома его ждало послание от сеньора Стротци, который приказывал ему прекратить секретные переговоры касательно Сиены. Анри Максимилиан подумал, что дело пахнет войной. А может, просто кто-нибудь оклеветал его в глазах флорентийского маршала и убедил его светлость прибегнуть к другому посреднику. Ночью снова зарядил дождь, потом повалил снег, На завтра, уложив свой дорожный багаж, капитан отправился на поиски Зенона. Одевшиеся в белые дома были подобны лицам, прячущим свои тайны под одинаковыми капюшонами. Анри Максимилиан с удовольствием заглянул в золотой ягненок, где было отменное вино. Хозяин, принесший капитану бутылку, сообщил ему, что рано утром приходил слуга Зенона, чтобы вернуть ключ от кузницы и заплатить за жилье, а незадолго до полудня чиновник Святой Инквизиции, которому было поручено арестовать Зенона, потребовал, чтобы хозяин трактира помог ему в этом. Но, как видно, дьявол вовремя предупредил алхимика. При обыске в кузнице не обнаружили ничего необычного, кроме горы и старательно разбитых склянок. Анри Максимилиан порывисто встал, оставив на столе сдачу. Несколько дней спустя он отбыл в Италию через перевал Бреннер.